«Шестое. А теперь вы должны спросить, откуда у вас это редкое имя?» — холодно сказала Токмакова. Она не пустила визитера в дом, заявив, что они вполне могут поговорить на свежем воздухе, и что она, собственно, оказывает ему одолжение, соглашаясь даже на пятиминутную беседу. «Вы не оперативник и не следователь». Он предложил расположиться на крыльце, но Василика неумолимо качнула головой. Вскоре она сама об этом пожалела. На ее стороне было наработанное на концертах умение стоять. Парень должен был выдержать две минуты, а затем начать выкручиваться, опуститься на траву, опереться о ствол сосны, хотя бы просто переминаться ноги на ногу и страдать. Он сам свернул бы разговор, плюнул и ушел бы. Ничего из этого он не сделал. Встал напротив нее, нешироко расставив ноги, перенеся вес тела на левую, и застыл. Что-то звериное было в этой позе. Но главное, что она, по-видимому, не доставляла ему ни малейшего неудобства. Сыщик выглядел как человек, способный простоять так и час, и два. Она видела такую постановку стоп и позу у балетных но этот парень не имел к танцам никакого отношения, видно по осанке, невозможно. И еще этот взгляд, теперь вблизи, она разобрала, что глаза у него светло-серые, рельдистые, и контраст холодного цвета зрачка и теплоты взгляда поразил ее. Хотелось, чтобы он как можно дольше смотрел на нее, поймав себя на этом желании. Василий разозлилась. — По закону о частной детективной и охранной деятельности я имею право собирать доказательства по гражданским и уголовным делам, — сказал парень. — Кстати, откуда у вас это редкое имя? — От папы Болгарина. Вы имеете право собирать, но я не обязана вам в этом содействовать. — У вас что-то личное к частным детективам? Или вы просто очень не любите свою подругу? — Токмакова задохнулась от возмущения. — Как вы смеете? — наглец пожал плечами. — Оксана пропала. — Ее ищут. Есть заявление в полицию. Вы ее подруга, живете в ее доме, на ее территории, и саботируете все мои попытки что-то узнать у вас о пропавшей. Что я должен думать? — Что я не доверяю вам, — отрезала Токмакова. — Это входит в первую часть моего предположения. У вас личная неприязнь к частным детективам. — Вы где-то сталкивались с ними раньше? Она, прищурившись, смотрела на него. — С ними? — Они с нами. — Умно. Дистанцировался, обозначая заранее. Даже если вы сталкивались, мы-то не такие. Мы приличные детективы. Оксана предложила нам занять гостевой коттедж, чтобы иметь возможность спокойно репетировать. В сентябре будет концерт, моим ученикам нужно хорошо к нему подготовиться, а для этого нужны занятия. Для них это очень важно. Сейчас, говоря правду, она успокоилась. Это первый концерт, где они будут играть вместе. Дети даже придумали себе название «Трио Сириус». Мы с ними искали разные варианты и зашли в тупик. У них дома проводить репетиции невозможно по разным причинам. А у меня — из-за сумасшедшего соседа, который при первых звуках музыки принимается колотить по батарее, и даже участковый не может на него повлиять. Вот, собственно, и все. Мы с ней мало общались эти дни. Оксана оказала мне огромную услугу, и я старалась не мешать ей и просила детей вести себя тихо. — С дочерью Оксаны они играют каждый день, я слышал, — нейтрально сказал парень. Так Макова проконтролировала свое лицо вежливо улыбнуться, в глазах только нормальное умиление взрослого от того, что дети таких разных возрастов нашли общий язык. «У Пелагеи есть младшие братья и сестры», — сказала она. Девочка привыкла относиться к малышам покровительственно. «Правда, только правда, и ничего, кроме правды. Тогда этот парень с повадками хищника и светлыми, почти серебристыми глазами отстанет от нее и детей». — Насчет субботы я совсем ничем не могу вам помочь, — добавила Токмакова. — Мы уехали отсюда ранним утром, вернулись только вечером. Дети прекрасно занимались всю неделю. Я устроила им маленький праздник — поездку в зоопарк. — А в воскресенье? — Токмакова растерялась. — Так что вы делали в воскресенье? — повторил парень, не сводя глаз с ее лица, и ей показалось, что он может читать ее мысли. «Отвратительное ощущение. Твоя голова прозрачна, точно стенки аквариума, и все мелкие глупенькие губ, дергающие разноцветными хвостами, видны со стороны». «Ничего», — она пожала плечами. «Мы очень устали от субботней поездки и до обеда спали. А потом у нас был ленивый день, когда у детей такой жесткий репетиционный график, Им обязательно нужно предоставлять хотя бы раз в две недели сутки полной свободы. Они могут валяться, дурачиться, зависать часами в социальных сетях. Мы ничего не делали». «Разумеется», — он спросил, — «как давно они знакомы с Оксаной? Не связывалась ли Оксана с ней в последние дни? Не упоминала ли о том, что собирается уехать? Не было ли чего-то необычного в ее поведении? Стандартные вопросы». Но человек, задающий их, был необычен. И он ни разу не поменял положение тела, не переступил с ноги на ногу. Токмакова держалась из последних сил, однако из какого-то детского упрямства не уступала. — Может быть, все-таки присядем на крыльце? — предложил парень. — Я, признаться, устал стоять. — Не представляю, как вы выдерживаете. «Практика — Практика, — машинально ответила Токмакова. И только спустя минуту подумала, что он дал ей возможность выйти из дурацкой ситуации без потери лица. Что он-то, в отличие от нее, мог бы простоять так и десять минут, и двадцать, и час. Она использовала старую детскую ловку, села к солнцу спиной. — Что за странное имя Макар? — Бабушка назвала, — спокойно ответил он. — И хотелось редкое имя для внука. «Где вы познакомились с Оксаной?» «Случайное знакомство в общей компании», не задумываясь, сказал Токмакова. «Меня привел в нее Юрк». «Юрий Алексеевич?» «Да». Она улыбнулась. «Странно слышать, как твоего школьного приятеля называют Юрием Алексеевичем». «Мы с ним сто лет знакомы. Он в то лето вкалывал на стройке где-то в Подмосковье. Вернулся, зашел ко мне. Уставший, как собака, зато при деньгах». Она снова рассмеялась. «Хорошее было время». Она снова рассмеялась. Хорошее было время, и они с Юркой были хорошие. Потребовал кутежей, больших компаний и светской жизни. А за светскую жизнь у нас в те времена отвечал я. Мы пошли к Лёшке Бородицкому, притащили пять бутылок портвейна, а там уже была Оксана, хохотала, крутилась, танцевала, накрывала на стол. В ее руках сама рождалась какая-то вдохновенная закуска. Она великолепно готовила, когда на нее находил кулинарный стих. Василики нравилось об этом рассказывать. Нравилось вспоминать. Оксана веселилась вовсю. Она не испытывала ни малейшего стеснения в незнакомых компаниях. Очень легко признавалась в том, что чего-то не знает. Так и говорила, ты меня прости, я ж баба невежественная. И собеседник сразу готов был все ей простить за ее лукавое простодушие и радость, жадную радость к жизни. — Чем она вам понравилась? — Василик Богдановна, — спросил парень со странным именем Макар. — Макар Андреевич, — поправила она себя. — Лучше называть его полным именем отчеством А вот, кстати, интересный вопрос. Сколько ему лет? — Легкостью необычностью. Оксана была в амплуа простушки, но при этом сразу становилось ясно, что это именно амплуа, и что она совсем не простовата и не глуповата. В ней ключом била жизнь, и еще смешно тем, что ей сразу понравился Юрка. Оксана как -то смутилась, притихла, стала совершенно прелестна в своем смущении, явно ей не свойственном. И только вскидывала на него синие глазищи, васильковые, яркие-яркие, просто два прожектора, а не глаза. Неудивительно, что Юрка тоже ослеп. Это все штампы, шаблоны, ключом, фонтаном, бормотала Василика. Но в тот вечер в компании были в основном сонные и претенциозные барышни, девы-русалки, все сплошь образованные, цитирующие Камю, упивающиеся своей сложностью, Оксана на их фоне выглядела как живой цветок возле искусственных. А после я заканчивала гнесинку, пыталась приобщать Юрку к музыке, таскала его на самые попсовые, самые понятные концерты. Знаете, Бетховен, Вивальди, Моцарт. Они с Оксаной тогда уже встречались и однажды пришли вдвоем. Я выступала. Она сидела в первом ряду. У нее было лицо, она задумалась, подбирая слова, как у язычника в церкви, в огромном готическом храме, куда привели дикаря. И вот он пытается осмыслить стрельчатые своды, колонны, витражи. Все это огромное пространство воздуха и света. Она пыталась слушать и понять. Меня это очень подкупало в ней тогда. Так Макова замолчала, переводя дыхание. Как не принужден, но он вывел ее на эти воспоминания, а ведь она не собиралась вовсе ничего ему говорить. Но это давнее прошлое. От того, что она вспомнила об их знакомстве... Ничего не изменится. Парень задумчиво смотрел на нее и молчал. Тени перекрещивались на его лице, и Василике почудилось что он куда старше, чем выглядит. Но солнце опустилось ниже, сыщик прищурился, и впечатление рассеялось. «Я бы хотел поговорить с детьми», — сказал он наконец. «Если вы...» «Не против». А теперь нужно немедленно стряхнуть эту ностальгическую одурь, в которую он ввел ее, легко, незаметно, точно гипнотизер, погружающий пациента в сон покачиванием шарика на цепочке, и собраться. Она встала, приоткрыла дверь, крикнула «Назар! Яша! Пелагея!» Они появились один за другим, расслабленные, как самые обычные дети, не ждущие плохого, напрочь равнодушные к проблемам взрослого мира, и в разнобой пропели, что ничего не видели, никого не знают, понятия ни о чем не имеют. И он вынужден был уйти от них ни с чем, они даже не стали смотреть ему вслед, и убежали в дом раньше, чем подошвы его кроссовок, коснулись опавших. Сосновых игл.